Глава девятнадцатая Для отчизны наибольшая опасность не во внешнем враге таится, а в собственных ее идиотах, стремящихся быть первыми патриотами, первыми мыслителями и в святости превосходить блестители патриаршего престола всея Руси. Фельдмаршал Александр Суворов Приказ по всем войскам и соединениям Министерства обороны, частям МЧС, МВД, ФСБ и иных ведомств, относящихся к силовым подразделениям. Частям и соединениям Министерства обороны перейти в режим постоянной готовности, имея в подразделениях семидневный запас продовольствия, патронов и расходного имущества». Транспортные средства довести до готовности к маршу и иметь в составе колонн заправщики из расчета запаса топлива на 500 километров на все транспортные средства. Гусеничная техника перемещается силами МПС в соответствии с мобилизационными планами. Войскам ПВО сигнал «Колокол». Частям ПРО и системы А сигнал «Пламя». Система «Периметр» — код «Купол». Частям «СЯС» — сигнал «Факел». Частям «РХБС» — сигнал «Пелена». Частям «ФСБ» и «СВР» — действия по третьему протоколу. Верховный главнокомандующий Гурьянов. Материнская система, империй Тессарин, планета Тессар, тёплый океан, остров Шаору. Для офицеров, находящихся вне службы, ношение формы было необязательным, но желательным. А единственный гражданский костюм, разрешенный к носке, был полувоенный мундир, на котором обязательно размещались уменьшенные орденские знаки. Своего рода орденская планка, но не в виде разноцветных полосок, а крошечных копий орденов. Все это уже подготовила Айрис и повесила на специальную стойку. Так что Алексею оставалось только надеть готовый костюм. Машина, полностью заправленная и надраенная до блеска, стояла рядом с домом, и только самой Айрис не было рядом. Девушку Алексей нашел в саду, где маленькая беседка примыкала к ручью, впадавшему в море. «Айрис?» Алексей подошел ближе и был удивлен явными следами слез на ее лице. — Что-то случилось? — Нет, господин. Девушка вскочила, словно подброшенная пружиной. — Вы уже собрались? «Дайте мне пять минут, и я буду готова к выходу». «Стоп!» — Алексей поднял руки. «Остановись, сядь и расскажи мне, что произошло. Тебя кто-то обидел? Какие-то старые дела? Я могу чем-то помочь?» «Я... я не знаю». Девушка плюхнулась на скамейку, и глаза стали вновь набухать слезами. «Я, наверное...» — Некрасивая, да? Там у вас на родине девушки красивее, чем я. — А при чем тут это? — Алексей удивленно посмотрел на Айрис. — Отвечу, если тебе так интересно. — Да, ты красивая. Ты, наверное, самая красивая девушка из всех, кого я знаю. — Нет, у меня на родине девушки очень хороши, но ты бы и среди них выделялась красотой. А почему тогда вы ко мне не приходите ночью? И тут девушка разрыдалась в голос. Я вас ждала и вчера и сегодня, а вы с этой, а я чем хуже? Ну да, я не той крой. Алексей негромко рассмеялся и присел рядом с девушкой, взяв ее руки в свои. Айрис, ты очень красивая и весьма Привлекательное. Но я как-то не привык затаскивать в постель все, что мне нравится. Смотри, какое солнце. Алексей чуть приподнял подбородок девушки и глазами показал на встающее над горизонтом местное светило. Мы же не кладем его в карман. Или это море, свежий ветер и вообще красоту этого мира. Все под себя не подгребешь, и с собой на круги перерождения не утащишь. Все, что нам останется от этого мира, это воспоминания и опыт. Я буду хорошим воспоминанием. Девушка выпрямила спину и преданно посмотрела в глаза Алексею. Честно, честно. Детский сад, штаны на лямках прокомментировал Алексей и коснулся щеки кончиками пальцев. Пойдем. Сегодня у нас много дела, а завтра еще больше. Материнская система империи Тисарин, планета Тисар, теплый океан. Над городами машина летала только в режиме автопилота. Но над морем можно было взять штурвал в руки и ощутить динамику полета. Чуть облагороженный патрульный катер двигался резво и мог при нужде совершить резкий маневр на грани возможностей человека. Так что Алекс не насиловал организм, и не бросал машину в фигуры высшего пилотажа, но пообещал себе сделать это, когда Айрис не будет рядом. От любования бескрайним океаном и возможностями своего нового приобретения отвлек сигнал комма. Слушаю, по привычке ответил Алексей, и рядом раздался голос который он менее всего ожидал услышать. Привет, малыш! Райди хор. Самый разыскиваемый жуликом перейти Сарин, судя по голосу, был бодр и весел. Где-то на заднем фоне журчали девичьи голоса, и был слышен гулкий рокот от прибоя. — Видел трансляцию твоего награждения. Поздравляю от всего сердца. Ты молодец. — Спасибо, сын Райди. Алексей включил на панели автопилот и выставил маркер на торговой столице империи, в городе Шират. — Как у вас дела? — Руки, ноги и морда в порядке. Райди рассмеялся в голос. Едва успел убраться из капсулы, сидел в дальнем уголке комплекса, чтобы потом тихо свалить с планеты. Ноги, правда, пришлось долечивать уже здесь. — Так вроде нет у империи к вам претензий, — удивился Алексей. — У империи нет, а у отдельных граждан... Не просто претензии, а не гаснущее желание насадить мою голову на кол. Так что осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Я уже начал процедуру смены личности. Думаю, что через пару лет меня не найдет никто, даже если захочет. Но это все мелочи. Главное, знаешь что? Что? «Да то, что ты вытащил одного старого жулика из ловушки, да уморил жуткой смертью эту психованную суку! Я выкупил кадры в видеозаписи ее последних дней и скажу тебе, что я полностью удовлетворен. Такой горячей молитвы творцу я не припомню». Она все просила смерти, но смерть сидела рядом и хохотала ей в лицо. — В общем, отличное кино. Если хочешь, я тебе отправлю копию. — Нет, сын Райди, — Алексей рассмеялся. Сдохла тварь и демоны с ней. — Ну, смотри, — Райди хор помолчал. Я долго думал, как же тебе сказать спасибо за то, что ты сделал. Но ты молод, силен, обласкан империей и просто красавчик. Так что старому жулику нечего предложить тебе, кроме небольшой суммы денег. Выпей там за мое здоровье на эту пару монет и поминай иногда старого Райди. — Абонент потерян, — раздался машинный голос. — Абонент не существует, — добавил он же, ничуть не стесняясь отсутствием логики в словах. Одновременно звякнули импланты ком, подтверждая приход перевода, и Алексей мельком глянул на сумму, потом вернулся взглядом и... Споткнувшись о длинный ряд налей пересчитал их заново. Старый вор высоко оценил стоимость своей шкуры и перевел два триллиона сарс. Сумма была настолько фантастически огромной, что Алексей даже забуксовал в попытке осознать ее размер. — Ну, зато не нужно бежать, занимать деньги в канцелярии, — подумал он. — Десять миллионов наградных уже почти кончились, и банковский счет явно показывал дно. А тут такой вот сюрприз. — Очень вовремя, — проговорил Алексей вслух и внимательно посмотрел на Айрис, внезапно отметив, и ее простенькие украшения и чистое, но не новое платье. Справку по диким кошкам. Короткий мысленный приказ, отданный импланту, и перед глазами высветился текст из краткой имперской энциклопедии. Историю заведения и порядки, царившие в нем, Алексей пропустил, но самое главное – выхватил. Диких кошек, спутницы назначала имперская канцелярия, и само это уже было наградой выше многих. Девушки исполняли роль секретарей, телохранителей, экономистов и многого другого. Сам факт присутствия рядом с человеком дикой кошки означал присутствие императора в судьбе человека и предостережение от неразумных поступков, потому что кошка могла вышибить мозги человеку. И потом суду долго и муторно доказывали бы, что поведение дурака было не агрессивно. А скорее всего, никто не стал бы усложнять себе жизнь, потому что судиться нужно было не с кошкой, а с имперской канцелярией. Но вот обеспечение спутницы было целиком и полностью на спутнике. Она даже приезжала к нему с самым минимумом одежды и обуви. Черт знает, что прокомментировал Алексей по-русски и вздохнул. Другой мир, другие правила. Самый лучший магазин женской одежды. Имплант не колебался, тут же высветив два названия Дом Шори и дом Катрас, подсветив их магазины на карте. Маршрут. Посадка принято машина чуть заметно качнулась принимая новый курс и внизу замелькала береговая линия крупнейшего на планете торгового города шират который вырос из большого оазиса, стоявшего на пересечении пяти караванных троп было это если верить официальной истории тридцать тысяч лет назад и за это время здесь Все немного изменилось. Пустыня, которую когда-то неделями пересекали караваны, просто исчезла, уступив место городу, наполненному садами на всех уровнях, искусственными озерами и даже реками, ну и, конечно, зданиями, пронзающими облака и десятком висящих в воздухе пригородов, расположенных над окраинами Шрада над самим городом обычного движения летающего транспорта не было, но не в силу запрета, а потому что часовой полет стоил сто тысяч сарс. Списание именно этой суммы подтвердил алексей, когда их машина не снижая скорости влетела в воздушное пространство города, но вместо того чтобы сесть возле стоянки общественных аэрокапсул Направилась прямиком к небоскреву, в котором находились дома Шори и Катрас. Посадочная площадка располагалась, естественно, на крыше, в выдвигающихся из здания своеобразных выдвижных платформах, на которые машина садилась, а затем платформа втягивалась в здание, створки люка закрывались, и помещение мгновенно продувалось теплым воздухом, что было совсем не лишним на высоте в два с половиной километра. Имплант высвечивал стрелки, куда нужно идти, прямо на сетчатку глаза, поэтому Алексей шел уверенно, словно был здесь уже не раз. Скоростной лифт опустил их в блок, где располагались домомод, и Алексей чуть притормозил и обернулся на Айрис. Шори Или катрас. У шори интересная коллекция рубашек в этом сезоне, а у Катрас отличная мужская обувь. Без задержки выдала девушка. А тебе лично, кто из них нравится? терпеливо уточнил Алексей. Катрас, конечно. На лице у Айрис начал медленно проявляться румянец, но катрас-то катрас. -то, катрас... Алексей кивнул и пошел вперед, к высокой арке, над которой висел логотип с изображением человечка с шаром в руке. Стоило ему войти, как словно из-под земли появилась миловидная дама, которая просто молча поклонилась и замерла рядом в ожидании, что ей скажут. — Сена, я хотел бы, чтобы вы подобрали одежду, обувь, украшения и прочее, что соответствовало бы столь красивой девушке. Алексей показал на Айрис. — Лимит? — коротко спросила женщина. — Я не знаю. — Алексей замялся. — Давайте для начала миллионов десять, а там посмотрим. Хватит этого. Этого хватит, чтобы купить половину нашего магазина вместе с ювелирным отделом. Женщина, ничуть не изменившись лицом, вновь поклонилась. Госпожа позволит показать ей дорогу? Но Айрис как-то беспомощно посмотрела на Алексея. — Я... «Иди и возвращайся самой красивой девочкой на планете!» Алексей усмехнулся. «Я поищу, чем заняться». «Если господин позволит, у нас есть специальные комнаты с едой, выпивкой, играми и прочим, чтобы скоротать время. Заодно вы сможете наблюдать за примеркой одежды вашей спутницей». — Нет, пожалуй, — Алексей покачал головой. — Я пройдусь до ближайшей переговорной и займусь делами, пока вы подбираете достойную оправу для этого бриллианта. Переговорная — это еще одно место, которое было уникальным для культуры тесарин. В специально отведенной комнате можно было связаться с любым представителем торгового сословия и договориться о сделке. Комнаты были защищены от прослушивания, взлома и прочих неприятностей, но самое главное, что считалось проявлением особенной вежливости, вести переговоры именно из особых помещений, потому как, ну это же круто, поднять седалище. Пройти по коридору десяток шагов и войти в точно такой же кабинет, только обезличенный. Впрочем, из переговорной можно было также связаться с приемной строительного и инженерного корпусов, что Алексею тоже было необходимо. Полный сервис переговорных предполагал напитки, еду и даже на все готовую массажистку. Но полковника из всего перечня интересовали лишь напитки, поскольку горло от непрерывных разговоров пересыхало постоянно. Инженерный корпус уже получил проход на землю, и тестовый прогон показал трое рабочих и еще двое в нерабочем состоянии. Знакомые с детства карты, которые показал офицер корпуса, свидетельствовали, что врата есть в России, Китае и североамериканском содружестве. Но запущенные в порталы разведывательные модули показали, что, например, в Северной Америке живут агрессивные аборигены, которые сразу сожгли механоид-разведчик в Китае Излишне любопытное, так как мех сразу разобрали на запчасти, а в России равнодушное, так как механоид, прошедший через портал, никого не заинтересовал. И вообще все продолжали заниматься своим делом, не обращая внимания на снующий под ногами дрон неизвестного образца. Посему рекомендация инженерного корпуса была однозначной. Высаживаться через столицу одного из государств баригенов Москву, но для охраны передовой группы обязательно пригласить до взвода космопехов в тяжелой броне класса «Экспансия». Также быстро удалось согласовать с инженерным корпусом сборку нормального портального кольца из мобильных модулей и питание его от станции, которую расположат в газовой гиганте Юпитере. Полная смета, включая строительство вокзала для портала и всей полагающейся инфраструктуры инженерным корпусом, составила по предварительным прикидкам полтора миллиарда. Тоже много, но не десять, как предполагала Мири. Еще двадцать миллионов. Стоил улучшенный преобразователь энергии, который мог бы питать портальное кольцо магической энергии. Таких вот дополнительных опций набиралось еще на триста миллионов, но спустя час интенсивного торга Алексей согласовал все. — А на какой счет перечислить премию? — не напрягаясь, спросил офицер и пояснил. — Ну, не за свои же средства вы все это строите. Откат в таких делах строго ограничен, но минимум составляет пять процентов. — Майор, просто уменьшите общий ценник на эту сумму. Алексей тяжело вздохнул. — Я строю портальное кольцо именно на свои. Личные средства, Как бы странно это ни звучало или выглядело!» «Я понял», — лаконично ответил офицер и, пообещав выслать полностью готовый договор, прервал связь. Айрис вошла, почти вплыла в переговорную, неся на вытянутых руках поднос с чашками и тарелками но на лице у нее было что то такое от чего даже посторонние люди останавливались и провожали взглядом стройную красотку а алексей увидев девушку в темно синем платье с золотым орнаментом колье с крупными чуть светящимися камнями и в легких изящных туфельках на стройных ножках лишь улыбнулся девушкам для счастья Нужно так мало. Ну, например, потратить кучу денег без оглядки и почувствовать себя королевой. Мой господин. Айрис с поклоном поставила поднос на стол. Я взяла на себя смелость прервать ваши дела для второго завтрака. Скорее, первого. Алексей встал сам и помог спутнице сесть. Ну как, полегчало? Очень. Глаза у девушки были насыщенного синего цвета, и она как-то так посмотрела на полковника, что зрачки словно вспыхнули двумя звездочками. «Теперь я полностью готова помочь вам в делах, но сделаю это намного эффективнее, если вы расскажете о стоящих перед вами задачах и обозначите доступный бюджет». Земля, Россия, Москва. Объект 57. В здании, где раньше располагался самый секретный объект армии, царил переезд во время наводнения. Одновременно происходила реконструкция здания, причем силами военных строителей, что само по себе сравнимо По последствиям с атомной войной параллельно шла инспекция военно-пожарной службы, которая так и не объяснила, почему это нужно делать именно в момент стройки. Ну и все это сверху полировали до идеального бардака две противоштурмовых группы спецназа в тяжелой броне, С оружием, средствами усиления, даже собственной полевой медициной, что придавало всему действию законченную картину горящего сумасшедшего дома. И все потому, что кто-то сначала решил, что лейтенант Широков, недавно произведенный специальным приказом в полковнике, будет возвращаться через родной портал и, возможно, ему будет нужна силовая поддержка. Потом кто-то подумал, что если он идет со стороны развитой цивилизации, то никак нельзя ударить в грязь лицом, и старое, выслужившие все сроки здания, нужно перестроить во что-то модерновое. А после недолгого размышления какая-то светлая голова Не и одной извилиной, но с большими звездами на погонах, решила все это совместить. Когда диск портального перехода затянуло голубоватой дымкой, и в этом тумане начали проскакивать темно-синие искры, строители и не подумали останавливать работы. Люди в полевом хабе продолжали таскать кирпич, плитку и батареи отопления, а спецназ занял позиции за бронесчетами и у автоматических пушечных спарок. Но из облака перехода под панические крики дежурных об отсутствии контроля за переходом вывалился небольшой, примерно по колено, шестиногий робот, с головой на длинной подвижной шее и с суставчатыми передними лапами словно у богомола под слегка оторопевшими взглядами бойцов и инженеров дежурной смены робот оббежал весь зал поднялся по лесенке в контрольный пост даже заглянул в окно пробежавшись по зданию робот уже Собирался покинуть планету через портал, как его подхватил здоровенный, словно шкаф, прапорщик и, держа в руках влажную тряпку, тщательно протер все лапки механоида от строительной грязи и только после этого отпустил его на пол. Генерал Сергеев, присутствовавший в зале, И воспринимавший все, что происходило, словно дурной сон, даже не поморщился от такого зрелища, а лишь повернулся в сторону операторов, чтобы проследить, зафиксировали ли те параметры окна. Новый потолок портального зала подняли за один день, используя технологию. Быстро возводимых куполов И уже через сутки Строители начали возводить Боковые пристройки И подключать коммуникации Так что когда Алексей одетый В полувоенный френч Прошел через портал В новом огромном помещении Было пусто, гулко И пахло мокрым Цементом и краской Айрис Оглянувшись, поняла, что на них смотрят сразу две спаренные пушки, одним взмахом руки выставила защитный экран и вскинула руку с тяжелым плазменным пистолетом, который в теории мог поджарить даже тросаринского десантника в легкой броне. Алексей, у которого тоже чесались руки достать ствол, ограничился облаком кинетической защиты, прикрывавшей его и телохранительницу. Но тут на площадку перед порталом выскочил человек в тяжелой броне и, подняв забрало, приложил ладонь к виску. «Капитан Корчагин! Командир сводной группы службы специальных операций!» Товарищ полковник, прошу вас пройти в биобокс для очистки. Американцев будете пугать биоугрозой, товарищ капитан, ответил Алексей, опуская ладонью ствол айрис к земле. Микроорганизмы через портал не проходят. Да ладно, полковник Катков, который Правлял Алексея в первый раз, с улыбкой подошел ближе и пожал протянутую руку. Ну тогда пойдем. Тут вон видишь, из-за тебя перестройку затеяли. Чуток не успели, а то были бы золотые перила, ковровая дорожка, и молодица с короваем и хлебом, и серебряный унитаз. Алексей без улыбки кивнул. — Товарищ полковник, времени мало, можно сказать, совсем нет, поэтому нужно решить пару, ну, очень важных и срочных вопросов. — Доложили уже! Полковник кивнул и пригладил короткий ежик седых волос ладонью. — Сейчас согласуем время с Верховным и нашим министром, и... Поедешь встречаться. Может, пока чаю, а может, мы пока по городу пройдемся. Алексей оглянулся на Айрис. По мороженому нашему соскучился, да и просто на Москву поглядеть. Еще пару месяцев назад я бы удивился и назвал тебя дураком, но сейчас, да. Полковник задумчиво посмотрел на Алексея. Сначала китайцы, а после наши полностью рассекретили факт наличия межпланетных врат, хотя программы, по которым работают исследовательские группы, держат в секрете. Так что да, гуляй, но пару человечков я за тобой пущу. Пусть присмотрят от греха, да и найти вас будет проще». В Москве вовсю бушевала ранняя весна. Выйдя из машины на старом Арбате, Алексей, и Сайрис прошлись мимо уличных художников и музыкантов, дошли до открытого кафе, где Алексей сначала сказал пару слов бармену, а после угостил спутницу отличным кофе и московским мороженым. Гуляли они всего около часа, когда... Прямо на набережной Москвы-реки в парке Зарядье рядом с ними опустилось обычное с виду московское такси, внутри которого Алексей увидел знакомого ему по портретам президента России Даниила Гурьянова и министра обороны маршала Засядька. Оба неторопливо вышли из машины И, поздоровавшись с Алексеем его спутницы, и его спутницей, просто пошли рядом, расспрашивая его обо всем, что случилось. Разговаривали по-русски, но по команде Алексея имплант переводил все на Татес и транслировал на имплант кошки. — Данил Алексеевич Сергей Борисович, там у меня больше десяти тысяч фотографий на коме. Спохватился Алексей и достал из кармана браслет коммуникатора. — Там почти все есть. А чего нет, так я могу скинуть на вот этот ком в виде файлов. Как-то, наверное, можно скачать их. Он показал другой браслет, который ему принесла Мири. — А если нельзя, так переснимем с проекции. Там и видео, и фото. И есть даже объемные модели. Президент кивнул. Это хорошо. Но и личное впечатление тоже важно. А какой вам показалась империя в целом? Разный. Алексей усмехнулся. Расслоение по доходам, конечно, большое. Но откровенных трущоб не видел. Возможно, где-то есть. Но, повторюсь, я не видел. Кроме того, есть такой индекс общественного вклада, и по нему любой труд по созданию материальных ценностей уже имеет высокие бонусы. А вот творческие профессии, наоборот, некоторые вычеты. Так что, если ты модный фотограф, то имеешь индекс на уровне обычного клерка. А вот, например, сварщик или инженер – Это уже люди с большим индексом, а значит, и скидками на приобретение товаров, услуг, кредитов и прочего, включая устройство детей в высшее учебное заведение. Но там тоже не все просто, потому как поступать можно только с 22 лет, и сильное значение имеет и личный индекс, Так что будущие специалисты поголовно работают в больницах, на фермах и прочих местах, где можно быстро заработать баллы ОВ. — А у вас, — поинтересовался маршал Засядька. за ордена вообще много дают, — ответил Алексей. — А у меня их аж три, причем очень высокого ранга, так что у меня этих очков как у заслуженного учителя или врача с сорокалетним стажем. В ходе беседы они плавно переместились сначала в большой лимузин, а после короткого полета вышли на площадке перед Кремлевским дворцом, где и продолжили беседу, но уже за накрытым столом. Часа через полтора непрерывного разговора Алексей начал выдыхаться и словно в шутку предложил направить в империю пару-тройку человек, снабдив их деньгами и возможностями для сбора информации. — Там есть даже специальная служба для таких вот туристов, — пояснил Алексей. — Гостевой дом, пара переводчиков, транспорт и доступ к сети. Все, конечно, скромное в смысле удобств, но достаточное для сбора правдивой информации. Тем более я переведу им на личный счет достаточную сумму, чтобы можно было нанять и преподавателей по языку, и вообще все, что угодно».